«Я бы хотел, чтобы мы поженились, чтобы у нас были дети», — прямо и решительно сказал Джеймс. «А я лично предпочел бы такую работу, которая приносила бы больше пользы обществу». Хм, «Пораженная, я замерла на месте. Ты бросишь гараж? А что скажет твой отец?» «Ведь в один прекрасный день все семейное предприятие должно было перейти к Джеймсу. К черту отца и к черту гараж», — ответил Джеймс, изумляя меня все больше. Мне до смерти надоело продавать навороченные тачки таким же идиотам, как я. Эта работа такая же никчемная, как и моя жизнь. Она бессмысленна, а я — ничтожество. Он раздраженно поддал ногой камешек. Сегодня я взял выходной и слетал в Ливерпуль. Там проходил марш протеста. Шли докеры, сотни человек, которых Мерси Докс и совет директоров порта выбросили на улицу. Выбросили из-за того, что они отказались подписывать контракты, по которым условия работы ухудшались, а зарплата уменьшалась. Они без работы уже целый год. Там шли вместе отцы и сыновья. Мужчины, которые составляют соль земли. Я чувствую себя таким ничтожным по сравнению с ними. Мы дошли до воды. Джеймс отпустил мой локоть и сунул руки в карманы. Он пристально смотрел на темную воду. Я вел сказочную жизнь, Мили. Мне все всегда доставалось без борьбы. Все, чего я хотел, падало просто с неба, так что мне не приходилось даже просить. Мы с тобой очень счастливая пара. Мне хотелось расхохотаться во все горло и сказать, говори сам за себя. Мне ничего не доставалось даром. То, что у меня есть, я заработала тяжким трудом. Но что он знал об этом? Я ведь практически ничего ему о себе не рассказывала. Вместо этого я пробормотала. Едва слышно женитьба может оказаться не лучшим решением, Джеймс. Мне кажется, сейчас ты переживаешь кризис. Боже мой, Милли! Он так крепко сжал меня в объятиях, что я едва могла дышать. Тогда помоги справиться с этим, дорогая. Последние дни я просто скажу с ума. Всего лишь последние дни с неприязнью, — подумала я. А ведь только в последние два или три года я начала ощущать себя более или менее достойным членом человеческого сообщества. Я закинула руки ему на шею и склонила голову на его плечо, не зная, что сказать. Вниз по течению шла тускла освещенная землечерпалка. Издали доносились приглушенные ритмы музыки из ночного клуба. Ко мне внезапно вернулись, как это часто бывало, воспоминания о том, как меня чуть ли не до смерти избил отец. Матери не было дома, она работала по вечерам, чтобы мы могли сводить концы с концами. Я не слышала, как он вошел. Я ничего не слышала до тех пор, пока на лестнице не раздались шаркающие шаги, и сердце мое не замерло от ужаса. Я читала в кровати при свете фонарика. Мне было шесть, и я только что научилась читать. Учительница поражалась, как легко мне давались уроки чтения, но ведь книги предлагали такие удовольствия, о которых я и мечтать не могла. Кроме того, с их помощью можно было сбежать от реальности. Я читала в туалете, на переменах, в столовой. Понятия не имею, почему отцу так ненавистно была мысль о том, что мне нравится читать. Такое ощущение, что он просто не мог вынести того, что его жена или дети могли получать от чего-то удовольствие и были счастливы. И так мне было сказано, чтобы я не смела читать в постели. Услышав его шаги, я судорожно попыталась выключить фонарик,